Глава девятнадцатая «Будьте готовы отправиться в мой особняк сразу же после завтрака», — огорошил нас герцог. «С сегодняшнего дня вы будете жить там». Мы с сестрой мельком переглянулись. Тиль сидел напротив, лениво перебирая пальцами бахрому на льняной салфетке. Его тон мне не понравился, как и странное, неясно чем продиктованное поведение. «На каком, простите, основании?» выпрямилась я, скрестив руки на груди. Несмотря на зверский голод, притрагиваться к еде желания не возникало. На основании того, что как официальный защитник я обязан беспокоиться о вашей безопасности. Вот я и беспокоюсь. И мне гораздо проще это делать, когда вы находитесь в непосредственной близости. Ну, насчет официального я бы поспорила. В гостиной мы расположились втроём. Прислугу вымела отсюда одним лишь ленивым герцогским жестом. Почему он позволяет себе здесь распоряжаться? Что случилось, пока меня не было? Герцог снова окатил меня холодом ледяного взгляда. Нахмурившись, я глядела на этого мужчину, так сильно напоминавшего того высокомерного лорака в самую первую нашу встречу, и мне совершенно не нравилось то, что вижу. Уж слишком велик был контраст с тем тилем, каким он был еще совсем недавно, предлагая мне нечто большее, чем защиту. Правда, я так и не узнала, что же это могло быть. И мне отнюдь не хотелось подчиняться этому холодному герцогу. Внутри все категорически противилось его словам. Хотелось дерзить и возмущаться, и останавливал меня лишь голос разума. Он уверял, что разговор наедине сможет прояснить ситуацию, а пока... Не стоит делать преждевременных выводов и портить отношения. И потому, сделав над собой невероятное усилие, я расправила на коленях салфетку и приступила к еде. Завтрак проходил в гнетущей тишине. Клара изредка бросала на нас обеспокоенные взгляды, а мне кусок не лез в горло от обиды. В конце концов, я таки не выдержала и, кое-как расправившись с кашей, бросила салфетку на стол и ушла к себе. Он просто беспокоился и спереживался, ведь понятия не имеет, где меня все это время носило, — говорила я себе, оправдывая несправедливое отношения. Мужчины — они такие. Им проще застрелиться, чем признаться в собственных слабостях. Надеюсь, личный разговор все объяснит. Правда, представляя зеркальную ситуацию, я так и не смогла придумать себе оправдание для подобного поведения. Исчезнев вдруг лорак, Разве смотрела бы я на него с тем же холодом после его возвращения? Разве обвиняла бы взглядом? Нет. Скорее уж, раздавила бы в объятиях и утопила в радостных слезах. Отдав приказ, я безмолвно наблюдала, как горничная с экономкой трамбует в саквояжи мой гардероб. Платья, халаты, туфли. Они монотонно переругивались, споря, что брать, а что лучше оставить. Не в силах вынести эту нездоровую суету, Я вскоре накинула плащ и вышла из дома через садовую дверь. «Вы снова нас покидаете!» Послышался знакомый голос, стоило мне только выйти на задний двор и со вздохом усесться на припорошенную снегом скамью. Бентон шагнул навстречу, глядя на меня тоскливыми глазами, словно преданный пес. «Ненадолго», — улыбнулась я так искренне, как могла. «Теперь это мой дом» и я никогда его не брошу. — Рад слышать! — улыбнулся смотритель в ответ, но улыбка померкла, стоило лишь ему поднять глаза и поглядеть мне за спину. — Что вы здесь делаете? Лорак навис надо мной суровой грозовой тучей, грозясь пролиться дождем негодования. Бентона мигом сдула в сторону сторожки. Я с вызовом нахмурилась. Нет мне покоя в собственном доме. Дышу свежим воздухом. «А что? Неужели вам его не хватило за все эти дни?» Я зло сощурилась. «А с чего вы решили, что я прогуливалась на свежем воздухе? Меня похитили из вашего дома, и вы полагаете, что это произошло по моей вине, не так ли?» «Вина здесь только моя», — выдохнул он, пронзительно глядя на меня сверху вниз. «В том, что не смог уберечь». Тогда к чему этот обвинительный тон? Его челюсти сжались, а на смуглых щеках резко обозначились желваки. Я зол только на самого себя. Не уберег, значит, не заслуживаю. Протянув руки, он поднял меня на ноги и рывком прижал к себе. Изумленно притихнув, даже сквозь толстую ткань чужого пальто, я чувствовала, как тяжело бьется его сердце. Полагаю... Это мне вместо искреннего «прости?» Зато он меня ни в чем не винит. Ох, какое же невероятное облегчение! А то в голову уже начали закрадываться предательские сомнения в его адекватности. — Я больше никуда тебя не отпущу! — пробормотал он, крепко обнимая, прижимая щекой к моей макушке. — Ни на одну минуту! Ни на одну секунду! Никогда! — Что-то маленькое и неприятное зашевелилось в моей душе. Вдруг вспомнился Корольд с его жаркими признаниями. Но если тот по сути своей был махровым эгоистом, который думал лишь о собственных желаниях, то Тиль казался полной его противоположностью. Положив руки на чужую грудь, я слегка отстранилась. Опасность очередного похищения никто не отменял, ведь Фиар — открестился от своего обещания, и потому моя свобода снова оказалась под большим вопросом. А как Тиль сможет защитить меня от целого легиона зубастых монстров? Это невозможно даже ценой его собственной жизни. Так что, боюсь, вопреки сказанным Бентону словам, мне все же придется уехать. Как ни печально. Человеческие чудовища, обитающие в Торлисе, куда менее опасны тех, Что затаились в горах. Я благодарю за все, что вы для меня сделали. Я у вас в неоплатном долгу. Спасибо, что беспокоитесь обо мне и тратите свое время и свои силы, но. На мои губы легла рука в темной перчатке. Не старайтесь, я никуда вас не отпущу, и лучшей благодарностью будет, если вы просто подчинитесь моей воле. Мне снова стало не по себе, а по спине поползли ледяные мурашки. Его холодный тон не смягчил даже с отчащейся невероятной нежностью взгляд. и Я вдруг почувствовала, что стоит мне дать слабину и согласиться, как капкан захлопнется. Но если ради его спокойствия я без вопросов смогла бы пожертвовать своей свободой, то его жизнью — никогда. А теперь я знала наверняка, что если он будет рядом, когда за мной придут звери, то его не пощадят, и потому нужно бежать. Я не могу. Голос сорвался на отчаянный шепот. Могла ли я признаться, чего боюсь, если он не спешил этого выяснять? Чужой взгляд снова медленно наполнился льдом, а ладони на моей талии плавно сжались, причиняя боль. Вы не сможете сбежать. Они вас везде найдут. Или, может, желаете снова вернуться в горы? Теперь я знала, как главную причину всех рябиновских бед, так и то, что навряд ли смогу что-то с ней поделать. Серебристый метис твердо решил извести горных аборигенов, и ему плевать, что будет с деревней и всеми ее жителями. Он поставил себе цель. Так или иначе, это противостояние монстров задело касательной мою собственную жизнь, превратив ее в настоящий кошмар. И как теперь спать по ночам, зная, что в любую минуту ко мне могут протянуться загребущие когтистые лапы? В любом случае, эту проблему стоило решать непосредственно с Фиаром. Каким-то невероятным образом уговорить его сделать горным поблажку. Да и не только горным. Как бы не хотелось верить в обратное, девушки и правда приходили к ним по собственному желанию. Но это все потом, чуть позже. Ведь пока герцог испопелял меня взглядом, сжимая так крепко, что дышать приходилось через раз, думать об иных вещах было очень трудно. «Так вы знаете?» Мои глаза непроизвольно расширились, Пока в голове невольно всплывали случаи, когда стоило мне услышать знакомый рев в компании герцога, как он срывался с места, от чего то представилось, как тот, вырванный из забора штакетиной, отгоняет серебристую зверюгу от своей овечьей отары, надменно ругаясь тому вслед, чтобы не смел больше появляться на его земле. А что? Весьма правдоподобно, хотя, возможно, вместо штакетины был арбалет. Выходит... Он все прекрасно знал, но молчал. «Неужели, чтобы лишний раз меня не пугать?» Уголок чужих губ пополз вверх в снисходительной усмешке. «Разумеется, я знаю. Как сюзер на этих земель, я должен быть в курсе всего, что здесь происходит. Так что, вы бы желали вернуться обратно к вашим новым шерстяным друзьям?» «А как давно вы знаете?» Мужчина закатил глаза, снова превратившись в высокомерного герцога, от взгляда которого по моей спине тут же начинали маршировать ледяные мурашки. «Достаточно давно. Отвечайте на вопрос». При одной только мысли о темных каменных переходах и шевелящихся в них по углам лохматых тенях, мои ноги подкашивались от страха. «Нет», — выдохнула я, цепляясь за его одежду и боязливо оглядываясь, «Я не хочу возвращаться. Они жуткие. Я до ужаса их боюсь». Герцог сощурил глаза, словно бы сомневался в ответе, пока мои глаза внимательно оглядывали ближайший лесок. А вдруг они уже затаились и поджидают удобного момента? «Похоже, у меня начинается паранойя». «Но их вы боитесь меньше, нежели потери своей свободы». Я снова мотнула головой. «Я боюсь только за вас. Ведь они — настоящие монстры. Огромные, клыкастые. Им ничего не стоит убить любого, кто попадется на дороге. Я видела их бой. А еще мне снился до жути реальный сон, в котором ты истекаешь кровью после встречи с одним из них». Тиль горько усмехнулся, отстраняясь. «В таком случае не стоит переживаний». ]�弁Okay. Идемте, Экипаж уже готов». Chasing, «И откуда в мужчинах только берется подобная самоуверенность?» «Я ни капли не сомневалась в том, что Тиль смело бросится на мою защиту, стоит только одному из шортяных аборигенов показать поблизости свой нос. Но также я не сомневалась и в том, что эта встреча будет для герцога последней, а я в любом случае окажусь в чужих лапах». «Нет». Он обернулся, чуть приподняв смоленые брови и не выпуская мои руки, и я упрямо закусила губу, уставившись на кольцевавшие запястье пальца в черной перчатке. «Нет, я не могу с вами поехать!» «Выходит, вы мне солгали!» Вспыхнув, я попыталась высвободить руку из его захвата, и он отпустил. «Я никогда не лгу, и тем более вам!» И боюсь я только за вас, Тиль. Как вы не понимаете, если они придут, тогда это будет моя проблема, а не ваша. Не заставляйте меня волочь вас силой. Поверьте, я на это вполне способен». Он что, пытается доказать, что моя судьба важнее его собственной жизни? Или просто ревнует? Но я никак не могу подставить его под удар. Пусть даже если придется солгать или разругаться в пух и прах. Хватит с меня чужой помощи, да еще и такой ценой. Я снова дернула руку, но на этот раз он не выпустил, прижав меня к себе еще и за Талию. Я думала, что вы лучше, чем это. Мужчина приблизился, нехорошо сузив глаза. Думайте как угодно, но я не позволю вам стать рабыней в горных катакомбах. Хотите вы этого или нет? Легко подхватив на руки, меня понесли в обход дома к экипажу. «Мужчины. Вот моя главная проблема. С клыками или без них они все одинаковы в своем поистине ослином упрямстве. Зачем вы это делаете? Вас убьют!» Хотелось кричать во всю мощь, но горло все еще болело, и поэтому с моих губ срывался лишь жалкий шепот. «Не убьют!» Я уже велел вам не беспокоиться, так что будьте добры. С этими словами меня осторожно усадили в экипаж и накрыли теплым пологом, чтобы не озябло. А что скажут люди? Это был мой последний козырь перед тем, как пойти на самые отчаянные меры. Моя репутация... Ответом был его спокойный взгляд. После последней поездки в Тарлис. От нее и так мало что осталось. Но поверьте, рядом со мной вам не придется об этом переживать. Не придется, да не придется. Но что делать, если я уже... К экипажу подошла Клара. Герцог помог ей взобраться, а затем зашел следом и уселся напротив нас. Жав зубы, я уставилась в заснеженное окно. Если этот самоубийца решил, что я смирилась и безоговорочно подчинюсь то он очень сильно ошибся. «Когда герцог принес тебя домой из леса, я решила, что ты мертва, но он уверил, что все в порядке, и ты просто без сознания». Тяжело выдохнув, девушка прижала руки к груди, словно дыхание давалось ей с большим трудом. «Знаешь, мне кажется, вам не стоит ссориться. Лорак очень хороший человек и действительно за тебя переживает». Это невозможно не заметить. Я вижу, какими глазами он на тебя смотрит. Клара стояла у окна, задумчиво глядя в метель, разбавлявшую своей белизной вечерний сумрак, словно молоко, крепкий чай. «Думаешь, я этого не замечаю?» Со вздохом, откинувшись на кровать, я уставилась в темный потолок. «Герцог — наш единственный друг, и в первую очередь я переживаю именно за него». Ведь он и сам может пострадать, если... В общем, неважно. Совсем не хотелось давать сестре лишнюю пищу для размышлений. Не стоит ей, как и мне, просыпаться в холодном поту от ночных кошмаров. «Ты умная и рассудительная, а значит, обязательно найдешь верное решение», улыбнулась та, подходя и ласково гладя меня по руке. «Я в тебя верю. Иначе... «Быть просто не может. Кажется, мне либо льстят, либо сильно переоценивают. Да и от моего решения тут мало что зависит». Но я мило улыбнулась в ответ и проследила, как сестра, пожелав неспокойного сна, скрывается в дверях. Боюсь, завтра с самого утра будет совершен варварский набег на герцогскую библиотеку. Остается надеяться, что там хотя бы есть что посмотреть — кроме литературы по виноделию и овцеводству. На обеде герцог не присутствовал, а от ужина мы вежливо отказались. Есть совсем не хотелось. Однако спустя какое-то время в мою комнату постучали, и в дверях показался хозяин дома, собственной персоной с подносом наперевес, на котором красовался дымящийся заварник в окружении легких закусок чего то меня совсем не удивило, что тот пожаловал в такой час. Только жаль, я пока что не придумала план действий, дабы уберечь его от ненужного самопожертвования. Разговоры оказались бесполезны, и в голове начинали витать заманчивые мысли закатить ему такой скандал, что тот собственноручно соберет все мои чемоданы и отправит меня обратно, а то и выставит налегке. Но что-то подсказывало... Что я слегка преувеличиваю насчет эффективности подобной идеи. Да еще и Клара воззвала к моему благоразумию просьбы не ссориться. И что же мне тогда делать? Сидеть и смотреть, как дорогой человек самоубивается от клыкастых монстров? Вы еще не спите, констатировал он, делая шаг вперед и сгружая поднос на столик. Извиняюсь, если помешал. Герцог окинул комнату внимательным взглядом. И я тут же напряженно подобралась. Что он ожидает здесь увидеть? Торчащий из-за хвост или выглядывающий из-под кровати когтистую лапу? Честно говоря, подобное недоверие начинало крайне раздражать. Фыркнув сквозь стиснутые зубы, я, наконец, удостоилась его внимания. Мне всего лишь хотелось убедительно просить вас не покидать территорию особняка, особенно в ночное время, Иначе я буду вынужден запереть вас на замок. Может, сразу прикуете меня в своем подвале? К чему эти полумеры? бросила я, с вызовом глядя ему в глаза. Ни один мускул не дрогнул на красивом лице, пока тот сверлил меня укоряющим взглядом. Вероятно, так я и поступлю, если вы рискнете не прислушаться к моей просьбе. А я рискну, демонстративно подняв запястье. И их сложив вместе, я протянула руки ему навстречу. «Вот, прошу». Тот шагнул вперед, неспешно скидывая перчатки прямо на пол. Его пальцы коснулись моих и проскользили по всей длине предплечий, сомкнувшись на локтях и рывком прижав меня к твердой мужской груди. «Ну и что же мне с тобой делать? Мятежное ты создание!» Выдохнул он мне в волосы, вызывая ворох щекотных мурашек по всему телу. «Это я-то? Мятежная? То есть нежелание быть причиной его трагической гибели приравнивается к мятежу?» «Я просто не хочу, чтобы вы пострадали», — пробурчала я, упираясь щекой в ткань его камзола, слегка поглаживая пальцами ажурную вышивку. Тяжелый вздох снова пошевелил мои волосы, а чужие руки сплелись на спине, прижимая ней. «Как мне доказать, что все будет в порядке?» М? Хочешь расписку? К сожалению, я и сама не имела ни малейшего понятия, чего хочу. Наверное, все же быть отсюда как можно дальше. Может, уедем на другой конец королевства, туда, где чудовища нас не найдут? Они найдут. Теплые пальцы поглаживали мои распущенные волосы, осторожно перебирая отдельные пряди. А я не привык бегать от проблем, Тьяра. Тогда что же нам делать? Нужно лишь немного подождать, и все наладится. Я обещаю, очень скоро. Его Даниельчий уверенный голос обнадеживал, и верить ему или нет, вопроса не возникало. Я верила, вот только сердце мое категорически отказывалось это делать. Оно болезненно трепетало и сжималось. Стоило лишь представить стиля рядом с кем-то вроде монструозного тарха в непосредственной близости от его смертоносных когтей и зубов. Меня накрывала волной нечеловеческого страха, и не было никакого спасения от этого жуткого, всепоглощающего чувства, от которого перехватывало дыхание и подгибались колени. «И не нужно так дрожать», — успокоили меня, слегка боюкая в объятиях. «Воевать с чудовищами?» У меня выходит гораздо удачнее, нежели с королями. Неужели? И каким же это интересным образом? Расскажешь? Всему свое время. Мы еще долго стояли в глухой тишине, слушая метель и биение собственных сердец, пока за окном окончательно не стемнело. А потом он бережно поцеловал мои ладони и ушел, оставляя меня в компании тревожных мыслей. И да. Дверь осталась не заперта. Каюсь, укладываясь спать валом доли, пусть вторым его именем и было чёртово логово, я от чего то надеялась, что здесь ночи будут проходить куда спокойнее, нежели в моем собственном особняке. Но как же я ошибалась. Госпожа, госпожа! Меня трясли за плечо с такой силой, словно на нас надвигались... Орды горных аборигенов с стархом во главе, чтобы разобрать здесь все по камушку и станцевать на руинах. Разлепив глаза, я уставилась в испуганное лицо экономки, безуспешно силясь вспомнить Сони ее имя. Судя по темноте, за окном царила глубокая ночь. Что стряслось? Она округлила и без того круглые глаза, кивая куда-то на дверь. — Там, там, к вам пришли!